Глава 33. Вера и Джо вернулись в свой угрюмый отель. В баре не было никого, кроме пары женщин, громко обсуждавших программу тренинга для IT-консультантов. Через пару минут Вера перестала их слушать. Слишком заумно. Как это место может приносить хоть какую-то прибыль? Она вдруг вспомнила, что в одной книге Агаты Кристи речь шла о респектабельном отеле, который не окупался. А потом... Стал местом преступления международного масштаба. Она пыталась вспомнить название, но так и не вспомнила. На столике перед ней стоял большой стакан со скотчем. Она рассматривала жидкость и подумала, что это, наверное, самый чудесный цвет на свете. Она знала, что уже выпила достаточно и не могла себе позволить что-либо, кроме этого стакана. Поэтому нужно было пить медленно, наслаждаясь каждым глотком. Она поднесла стакан ко рту и отхлебнула. «Как вам, Беннет?» спросил Джо Эшвард. «Или как там его зовут?» «Беннет», — ответила она. «Официально его теперь зовут Беннет». «Все эти годы прожил во лжи». «Во лжи?» Он сказал жене, что родители умерли. А мать сошлась со, со страховщиком и живет буквально под носом. У бедной женщины есть внук, о котором она даже не знает. «Это не преступление», — тихо сказала Вера. «И мы все иногда врем». Но его захлестнуло праведное возмущение, и он ее не слушал. Край муха, она слушала, как он распинается о том, как бы он себя чувствовал, если бы его жена повела себя с ним так же. Ее мысли текли в своем направлении. Если бы меня спросили, сколько мне нужно выпить сегодня, я бы сказала, всего пару стаканчиков, не задумываясь, просто чтобы выглядеть в хорошем свете. Разве мы все так не поступаем? Находим оправдания, отговорки, даже святой Джо Эшвард. Он любит свою работу, даже не против быть в разлуке с женой и ребенком. По крайней мере, тут он хорошо высыпается и может отдохнуть от вонючих памперсов. Но что он говорит себе, что это жертва, на которую он готов пойти ради общества, словно он какой-нибудь мученик? Она осознала, что Джо уже давно закончил говорить и как-то странно на нее смотрит. — Ну? — спросил он. — Извини. «Меня куда-то унесло». «Так вы думаете, Беннет убил дочь Ментала в отместку за отца, покончившего с собой?» «Нет», — ответила она. «Если бы пришлось, она нашла бы рациональное объяснение своему мнению, но это тоже в какой-то мере было бы ложью». Она ответила так, опираясь на свою интуицию. «На веру, не на разум». «Впрочем, он мог убить брата Эммы», — продолжила она. «Если Кристофер откопал что-то о его прошлом». Чтобы защитить свою новую личность, счастливую семью, вот это все. Да, думаю, Беннет мог бы убить ради того, чтобы это защитить. Так вы думаете, могло быть два разных убийцы? Джо был настроен скептически, но оставался вежливым, как всегда. Думаю ли я? Нельзя ничего исключать. И это тоже отговорка, потому что в данный момент я не в состоянии думать как следует. У него могла быть возможность сказал Джо. «Я говорил со свидетелями, он мог незаметно отойти от костра. Люди приходили и уходили весь вечер. Вы там были». «Все так и было?» «Да», — ответила она. «Свет от костра освещал только тех, кто стоял ближе всего. Остальные были лишь тенями». Она отхлебнула виски, подержала во рту, медленно проглотила. «Тогда Беннету нужно было знать, что Кристофер там появится. Нужно было организовать с ним встречу». «Может...» Это ему Кристофер пытался позвонить. «Да», — сказала она, — «может быть». Но она слишком много выпила, чтобы сфокусироваться на деталях. Мысли разлетались, как ястребы в Келдерском лесу, рядом с ее домом, на холмах. Ей хотелось посмотреть сверху на этот ровный пустынный пейзаж, чтобы лучше увидеть общую картину. «Что общего было у Эбигейл Ментл и Кристофера Уинтера?» — вдруг спросила она. Только потом, осознав, что ее голос прозвучал слишком громко, Джо Эшвард посмотрел на нее. «Немного. Она была испорченной девчонкой, а он травмированным ботаником». «Значит, оба травмированные», – прогудела она. «Вероятно, родителями?» – Вера могла бы процитировать Ларкина, но не хотела шокировать Джо. «Ну, матери у девчонки не было с тех пор, как она себя помнила» но если Беннет говорил правду, ее отец тоже был не особенно хорошим примером». «А Уинтеры, как они тебе?» «Они странные», – сказал он наконец, потом немного помолчал. «Не уверен, что я хотел бы вырасти в такой семье». «Интересно, какие родители у Кэролайн Флетчер?» «И у Майкла Лонга, и у Дэна Гринвуда, и какие бабушки и дедушки?» «Как далеко нужно смотреть?» Момент ясности, когда ей казалось, что она увидела картину в целом, прошел. Ястреб разбился о землю. Ей осталась лишь головная боль и понимание того, что завтра будет очередное похмелье, и что мгновение, в которое ей показалось, что она нашла ответ, возможно, было лишь пьяным бредом. «Пойду к себе», — сказал Джо. «Нужно позвонить домой». «Конечно». «Если больше от меня ничего не нужно?» «Нет», — сказала она. «Ты иди...» «Я через минуту тоже пойду». Но она продолжала сидеть, глядя на пустой стакан, не в состоянии вернуться в квадратную жаркую комнату с телевизором на стене. Женщины приостановили свою беседу и посмотрели на нее с жалостью. Это заставило ее пошевелиться. Она встала, прошла мимо ресепшн и вышла на темную улицу. Отель находился на главной улице, ведущей из деревни. На ней стояли фонари, но не было тротуара. Навстречу выехал грузовик, и ей пришлось забраться на бордюр, встав боком спиной к ограде. Она пошла в сторону Элвита, не понимая толком зачем. Ей нравилось быть на улице, быть одной. Головная боль отпускала. В центре деревни улицы были пусты. В якоре все еще было открыто, и через маленькое окно она на мгновение увидела двух мужчин, стоявших у барной стойки рядом с огромной бутылкой из-под виски, куда собирали мелочь на спасательный катер и смеявшихся. За ними стояла барменша с бриллиантовой сережкой в носу. Но она прошла мимо, и картинка тут же исчезла. В доме капитана занавески на окнах были задернуты. Интересно, Джеймс и Эмма Беннет сидят у камина и мило болтают? Или он рассказывает ей историю своей жизни? В старой кузнице горел свет. Она постучала в дверь, тишина. «Давай, парень, впусти меня, я сейчас описаюсь». Она услышала шаги, Дэн Гринвуд отпер засов и открыл дверь. Он казался заспанным, как будто его разбудили или оторвали от работы, требовавшей большой концентрации. «Заработался ты допоздна, Дэнни!» «На твое счастье, раз тебе так нужно. Туалет на заднем дворе». Она прошла через мастерскую, но остановилась у задней двери и посмотрела на него прежде, чем выйти на улицу. Он собирал груды каких-то бумаг со стола и засовывал их в ящик. Когда она вернулась, на столе было пусто. «Ты всегда работаешь в это время?» — спросила она. «Привычка. Если когда-то был копом, от этого сложно избавиться. Да и дома меня ничего не ждет». «Значит, женщины у тебя нет?» Она вспомнила, как он ответил на это в прошлый раз и подумала, может, ночью он будет более разговорчивым. Он неопределенно пожал плечами и коротко улыбнулся. «Может быть и есть. Я не уверен». «Слишком таинственно для такого позднего часа. Как тут можно не быть уверенным?» «Она мне довольно сильно нравится, но я не уверен, как она относится ко мне и не уверен, к чему все это ведет». «Может, лучше спросить ее? Я сама всегда предпочитаю говорить напрямик». «И посмотри, куда это тебя привело», — подумала Вера. «В ее жизни мужчины не было уже много лет». Он снова улыбнулся, и она поняла, что он подумал о том же, но был слишком вежлив, чтобы это произнести. «А ты почему ходишь одна в ночи?» – спросил он. «Не читала инструкции по профилактике преступлений?» «Не сидится на месте», – ответила она. «Ты знаешь, каково это?» «Так как все продвигается?» «Я не понимаю. Общая картина пропадает. Слишком много всего тут происходит». «Ты знаешь, как бывает с расследованиями такого масштаба. Куча информации, деталей, слишком много всего нужно учитывать, и начинаешь в этом всем вязнуть». «Да», — ответил он, «я помню». «При первом расследовании было так же?» «При первом расследовании, казалось, есть только один подозреваемый, с самого начала». «Но ты же не думал, что это Джинни Лонг?» «Это могла быть она, просто не было на это похоже». «Почему нет?» «Звучит глупо», — сказал он. «Банально, но она просто не казалась тем человеком». «А кто тогда? У тебя же были какие-то мысли? На кого-то они были направлены?» Он откинулся на стулья и потянулся. «Нет», — ответил он, — «не особенно. Я просто не думал, что это Джинни». «Это могла быть Каролайн Флетчер». «Нет, ни в коем случае». Она нарушила кое-какие правила, что-то упустила, и она была помешана на Ментеле, но она не убийца. Флетчер думает, что Эмма Беннет могла иметь к этому отношение. Неужели? Он казался удивленным, даже шокированным. Тогда она об этом не упоминала. Я не допрашивал Эмму, но, по-моему, это вряд ли возможно. Она и сейчас кажется тихой, застенчивой, а тогда была совсем ребенком. Наверное, Каролайн ошибается. «Ты всегда обо всех думаешь только хорошее, Дэн?» Он быстро встал и отошел, встрепенувшись, словно захотел быть от нее подальше. «Ты, наверное, хочешь кофе?» «Ну, Дэнни, было бы неплохо. А если бы ты еще откопал шоколадное печенье? Этот отель, где мы остановились, видел бы ты их порции, как будто детей кормят». Она проследила за тем, как он скрылся в маленькой грязной комнатке с подносом и чайником. Дверь за ним захлопнулась. Она открыла ящик, в который он засовывал бумаги, когда она пришла, требуя открыть дверь. Под пачкой счетов был фотоальбом в твердой обложке на кольцах. Она положила его на стол и начала листать. Это был журнал по делу «Ментл». Вырезанные, приклеенные газетные статьи. На каждой черной ручкой были подписаны названия газеты дата публикации. Местная и британская пресса, некоторые за один и тот же день, Слишком большие по формату были приклеены за верхний край и аккуратно подвернуты. Их часто смотрели. Кое-где складки готовы были вот-вот порваться. Также была выцвевшая копия отчета суд, медэксперта и криминалиста, фото Эбигейл с места преступления и еще одно на металлическом столе в морге. На последней странице была фотография девушки, сделанная при жизни. Студийный портрет, по плечи, развернутая боком, камере, лицо в анфас – Эбигейл обольстительно улыбалась. Фоном служила занавеска в мягкую складку. Свет, возможно, отфильтрован. Фото сделано в мягком фокусе. Макияж выглядел профессиональным, волосы подняты, шея и плечи обнажены на шее жемчужное ожерелье. Она выглядела намного старше 15. Фото, должно быть, было сделано незадолго до смерти. Возможно, подарок отца на день рождения, подумала Вера. В его стиле. Но как фото оказалось... У Дэна Гринвуда. Из соседней комнаты донесся щелчок закипевшего чайника и звон ложки в чашке. Она сложила обратно газетные вырезки и закрыла альбом. Когда Дэн вошел с подносом, стол был пуст. Она сидела, откинувшись на спинку, и как будто дремала.